«Пятьдесят семь. Кирилл». Я сбавил скорость и мельком посмотрел в сторону сына. Он делал вид, что меня в машине нет. «Саша, как бы не горько было все это сейчас слышать, но я принял решение остаться с Яной». «Ты меня слышишь?» Зло огрызнулся в ответ. «Я не хочу об этом знать. Чего ты ждешь от меня? Чтобы я принял твоего нового ребенка? Ходил с ним по воскресеньям гулять, пока ты будешь работать над появлением еще одного?» Настоящие отцы поддерживают своих детей, а не поступают так, как сделал ты. Я крепко сжал руками руль. «Послушай меня, сын. Мне потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы произнести следующие слова ровным и спокойным голосом. Ваши отношения с Яной зашли в тупик не из-за меня. Ты оглянись вокруг, тебе никто не желает зла. Это ты зависишь от игры спиртного, совершаешь ошибку за ошибкой и ждешь, что все проблемы исчезнут сами собой». Ее похитили из-за твоих проблем, могли серьезно навредить ей и ребенку. Если бы я тогда не вмешался, не подключил Сергея, страшно представить, чем бы все закончилось. У всех в молодости бывают ошибки. Я уверен, что впереди у тебя блестящее будущее, но нужно собраться с духом. Ты мне не безразличен, Саша. Да, меня часто не было рядом, я много работал, но ты мой сын и всегда им будешь. В том, что у вас с Яной ничего не получилось, моей вины нет» как и в том, что у нас с ней возникли чувства друг к другу. не с Гришей нужна поддержка и спокойствие. Ты не можешь этого им дать. Разве к близким людям, которых любят, так относятся? Меня не трогает твоя исповедь. Я всегда хорошо относился к Яне, пока она водила меня как осла за нос. Вы оба водили. У всякого терпения есть границы, Саша, и мои ты вот-вот нарушишь. Угрожающе произнес я и строго на него посмотрел. Саша отвернулся к окну, его грудь часто вздымалась и опускалась. У меня сердце разрывалось на части, потому что я прекрасно понимал все, что он чувствовал в это мгновение. Но будущего у них с Яной не было. На днях я подписываю договор с австрийцами. Наша компания открывает филиал в Вене. Мне нужен там свой человек. Поедешь? «Чтобы не мешать твоей личной жизни?» усмехнулся он. «Я это предложил не потому, что ты мне мешаешь» а потому что это прекрасная возможность взяться за ум, начать карьеру, завязать с прошлыми привычками, которые ведут тебя в тупик. Со своей стороны я обеспечу тебе поддержку и буду рядом, помогу советами. Проблема в том, нужно ли это тебе. Ты винишь меня в своих бедах, но я ни в чем не виноват. Как и ты, я имею право на чувства». Саша недовольно хмыкнул и кивнул на тротуар. «Останови, мы уже почти у дома. Я хочу немного пройтись. Хватит на меня сегодня разговоров. «Подумаешь над моим предложением?» Я включил поворотник и прижался к обочине. «Не знаю, мне в самом деле нужно подумать, пап», уже спокойнее произнес Саша. «Не только о твоем предложении, а вообще». Я не стал больше настаивать, решил дать сыну время, чтобы он понял, что я не хочу разрушить его жизнь. Высадив Сашу, я развернул машину и направился к Яне с Гришей. Но на середине пути мне позвонили из офиса, чтобы я приехал подписать важные документы. «Кирилл Сергеевич, ваш кофе?» Секретарша заглянула в мой кабинет. Я поблагодарил помощницу, размял затекшие мышцы шеи, покрутив головой стороны в сторону и отложил бумаги в сторону. Наверное, я поторопился предложить ей не отправиться все вместе на отдых. Меня ждали две напряженные рабочие недели, да и вопрос Саши оставался открытым. Подняв запястье, я взглянул на часы и взял телефон в руки. В офис я заехал буквально на два часа, а провел здесь почти весь день. Набрав номер Яны, я сделал глоток кофе и снова окинул фронт проделанной работы. «Привет, как вы там?» Она ответила так быстро, словно весь день ждала моего звонка. «Гриша только недавно проснулся после дневного сна, а я...» «Мы тебя ждем на ужин. Я приготовила жаркое, как ты любишь. Ты ведь приедешь?» В ее голосе послышались неуверенные нотки. «Буквально еще час или полтора. Я задержал взгляд на стопки бумаг на столе. Конечно, я приеду к вам». «Тогда мы тебя ждем». Я не видел ее лица, но знал, что она сейчас улыбается. «И...» Она на секунду замешкалась. «Ты нашел Сашу? С ним все в порядке?» «Да, я поговорил с ним. Все в порядке, Яна». Заверил ее, хотя сам был в этом не совсем уверен. Но пусть она не забивает себе голову этими проблемами. Мы с Сашей сами разберемся. «Хорошо, мы тебя ждем», — повторила она и выключила телефон. Я посмотрел перед собой уставшим взглядом. «Нужно будет попросить помощницу сделать мне еще один кофе, потому что если я надумала, что наш вечер ограничится одним только ужином, то это не так». По дороге домой я все же позвонил секретарше и попросил ее забронировать билеты на море для трех человек. Как завершу дела с австрийским филиалом, сразу отправимся на отдых. А пока пусть Яна привыкает к мысли, что мы теперь вместе, а я никуда не исчезну из их с Гришей жизни».